САЕРП. Столица империи Серпентейр. Огромный зал Совета империи был забит серпентейрами, которые, молча застыв в своих ложах, слушали доклад одиноко стоявшего в центре зала офицера дальней разведки. Не так давно он отправился в очередной поход. И вот почти сразу вернулся. Мало того. В результате его возвращения возник жуткий скандал который вынужден был вмешаться лично сам император. И сейчас наступил итог разбирательств и довольно быстрого расследования. Капитан дальнего разведчика Шарс Шарушах, гордо выпрямившись, стоял перед Верховным Советом Империи. И дело было совсем не в том, что в Совете состояли самые заслуженные серпентейры, а в том, что им руководил сам император а у каждого из серпентейров крови преклонение перед своим императором. Он только что закончил свой длинный доклад, в котором рассказал про все мытарства своего корабля и его экипажа по вине офицера, навязанного ему штабу. И хотя он отлично понимал, что этим наживает себе врагов, но врать и выгораживать тех, по вине кого погибли несколько заслуженных серпентейров, он не собирался. Он рассказал все. Про помощь странного разумного, который даже предоставил им коды для прохода их дипломатического корабля. Про то, как они прыгали из сектора в сектор, все ожидают, что сработает какая-нибудь заложенная им, ну или его работниками, мина. Как встретились с патрулем империи, которые тут же эвакуировали экипаж и предоставили экспертов для поиска закладок. Свое удивление, когда выяснилось, что никаких закладок, маяков, а тем более мин, не оказалось. Теперь его судьба полностью зависела от решения совета, а скорее всего самого императора. <кхм> раздалось глухое покашливание от ложа императора. И все присутствующие напряглись, еще бы, собирался говорить сам император. Офицер Шарсх Шарушах обвинил приданного к нему офицера системы обнаружения в многочисленных нарушениях. Это обвинение подтвердилось? Да, мой император, тут же подскочил со своего места начальник СБ империи. Оказалось, что капитан даже не все перечислил. преступление молодого Шарушанха хватит на смертный приговор всему гнезду. Перечислить все? В зале возник тихий гул. Еще бы. Такие обвинения так просто не произносят. Тем более здесь. А значит, там действительно много нарушений. И если император сейчас разрешит начальнику ОСБ озвучить хотя бы часть их, то гнездо будет уничтожено раньше, чем он закончит говорить. Нет. Император оказался милостив. И глава опального теперь гнезда с трудом смог выдохнуть сквозь зубы, сожалеешь лишь о том, что его позор гнезда не попадется к нему в руки. Достаточно того, что гнездо будет лишено всех прав до того момента, когда смогут все возместить империи. Капитан Шархс Шарушах, за заслуги перед империей вам дается разрешение на создание гнезда. Шум в зале усилился. Еще бы! Такая милость! Сам капитан замер, словно каменное изваяние Он заслужил право организовать свое собственное гнездо и стать патриархом. Хоть оно и будет младшим по отношению к его гнезду, но все равно. Он патриарх. — Лорд Срашрахан! — в это время император продолжал говорить, и никто не смел его прерывать приказывая вам возглавить дипломатическую миссию в это самое Содружество. Узнайте все, что сможете о нем и о государствах, входящих в него. Будьте ушами и глазами империи, а если нужно, и языком, и жалом. Названный Серпентейр одного из самых благородных гнезд империи спокойно поднялся и поклонился ему, благодаря за честь, оказанную ему и его гнезду самим императором.